Саул немного успокоился. Кефа гадал, правду ли, говорит Иаков. Не то, чтобы Иаков был склонен ко лжи, но он был правоведом, и его определение правда могло несколько отличаться от общепринятого. Согласен ли ты с тем, спросил Иаков, что у нас не было намерения вмешиваться? Если ты говоришь, что это так, я должен согласиться. Мы и так говорим. Но, тем не менее, вопрос, из-за которого возникла проблема, необходимо обсудить. — Почему ты не настаиваешь на том, чтобы твои новообращенные греки делали обрезание? — Почему? — Савл резко дернул головой, словно на него вылью уши от холодной воды. — Вы что, не знаете, как греки относятся к обрезанию? — Как греки относятся к нему, Савл? — тихо спросил Аков, — как к варварскому увечью. — И ты так же к этому относишься? — улыбнулся Яков. Саввл покраснел. — Я горжусь тем, что я иудей. — Рад это слышать. — Но если, — сказал Саввл, тыча пальцем в Акова, — я попрошу грека совершить что-то, что он считает. — Не важно, что он считает, — резко перебил его Яков. — Нет, важно... Савл ударил кулаком по столу. Это помешает ему вступить в наши ряды. Он упустит возможность. Путь не может быть лёстким, сказал Кефа. Но из такого пустыка, такого глупого и неважного, так вот, как ты к этому относишься? сказал Яков. Снова повисла пауза. Да, сказал Савл. Именно так. Я полагаю, мы должны помнить, начал Варнава. — Помнить? — Саввул вскочил на ноги. — Мы только и делаем, что помним. А нам нужно забыть. Мы таскаем за собой прошлое, как цепь с ядром. — Прошлое? — с грустью спросил Иван. — Прошлое! Закон! — А-а-а! — сказал Аков. — Вот мы и пришли к этому. — Закон? — его глаза опасно блеснули. Он казался спокойным, но его бледное лицо порозовело от возбуждения. Да закон, сказал Савл, обрезание крайней плоти, порядок убоя животных в пищу, омовение рук, точные указания расстояний, которые можно пройти в субботний день, и другая чепуха, к которой Иешуа относился с таким презрением, а ты относишься с таким почтением? Кефас вздоил дыхание. Мой брат всегда соблюдал закон, холодно сказал Яков. Он не соблюдал его. Он отвергал его, и он не был твоим братом, закричал Саул. Все умолкли от неожиданности. Как ты смеешь распускать эту гнусную клевету? в ярости прошептал Иаков, схвативший за край стола. Саул закрыл лицо руками, словно собирался взрыдать. "Ты глупец", прошептал он сквозь сомкнутые ладони, и было неясно, к кому он обращается. Выждав немного, Варнава взял Савла за локоть и усадил его. Савл открыл лицо и: "Извините", сказал он. Яков холодно кивнул. Наступила неловкая пауза. Иван подошёл к двери, попросил принести ещё вина. Принесли вино и кувшин с водой для Якова. Напряжение немного спало. Савл, взявший себя в руки, вернулся к предмету спора. "Я не требую, чтобы новообращённые совершали обрезание по двум причинам во-первых некоторые сочтут это настолько оскорбительным что никогда не придут к нам снова во-вторых если они даже и не сделают обрезание то вряд ли поймут в чём его смысл нам необходим этот человек подумал кефа неужели яков этого не понимает Царствие, ей сказал Савл, недостижимо одним лишь соблюдением закона. Вы не можете не согласиться с этим трое согласных кивнули, иаковнах хмурился. Посколько продолжал Савл: "В законе нет спасения, мы не можем делать вид, что оно в нём есть. Человеку легче что-либо делать, чем кем-то быть. И если люди будут думать, что можно попасть в Царствие, если совершить обрезание или есть правильную пищу, а не только это и будут делать, Внешние действия выражают духовное состояние, раздражённо сказал Иаков. Ничего дурного в этом нет, нет есть, возразил Савл. Закон это ловушка. Он заставляет людей ошибочно думать, что в нём их спасение, а это не так. Закон это лабиринт, из которого человек никогда не сможет найти выход.